Оправившись, она простилась и пошла в дом, чтобы взять шляпу. Кити пошла за ней. Даже Варенька представлялась её теперь другой. Она не была хуже, но она была другая, чем та, какую она прежде воображала её себе. Ах, я давно так не смеялась, сказала Варенька, собирая зонтик и мешочек. Какой он милый ваш папа. Кити молчала. Когда же увидимся? Спросила Варенька: "Маман хотела зайти к Петровым. Вы не будете там?" сказала Ките, испытывая Вареньку. "Я буду", отвечала Варенька. "Они собираются уезжать, так я обещала помочь укладываться. Ну и я приду". "Нет, что вам?" "От чего? От чего? От чего?" широко раскрывая глаза, заговорила Кити, чтобы не выпускать Вареньку, взявшись за её зонтик. Нет, постойте, от чего? Так, ваш папа приехал, и потом с вами они стесняются. Нет, вы мне скажите, от чего вы не хотите, чтоб я часто бывала у Петровых. Ведь вы не хотите от чего?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 Улыбаясь, сказала Варенька. Ну-ну, торопила Кити мрачно глядя на Вареньку. Ну и почему там напал он, сказала, что он не хочет от того, что вы тут. Разумеется, это было не к статье, но из-за этого, из-за вас, вышла ссора. А вы знаете, как эти больные раздражительны. Кити всё более и более хмурилась. И Варенька говорила одна, стараясь смягчить и успокоить её, видя собиравшийся взрыв. Она не знала чего слёз или слов. Так лучше вам не ходить. И вы понимаете, вы не обижайтесь. И по делам мне, и по делам мне, быстро заговорила Кити, схватывая зонтик из рук Вареньки и глядя мимо глаз своего друга. Вареньке хотелось улыбнуться, глядя на детский гнев своего друга, но она боялась оскорбить его. Как по делам, я не понимаю, сказала она. По делам. За то, что всё это было притворство, потому что это всё выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело было до чужого человека? И вот вышло, что я причиной ссоры, и что я делала то, чего меня никто не просил. от того, что всё притворство, притворство, притворство. Да с какой же целью притворяться? тихо сказала Варенька. Ах, как глупо, гадко. Не было мне никакой нужды. Всё притворство, говорила она, открывая и закрывая зонтик. Да с какой уже целью? Чтобы казаться лучше пред людьми, пред собой, пред Богом, всех обмануть.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 Ну что же делать, что я дурная? Этого бы не было, если б я не была дурная. Так пускай я буду какая есть, не буду я притворяться. Что мне за дело до иных палных? Пускай они живут как хотят и я как хочу. Я не могу быть другой. И всё это не то, не то. Да что же не то? В недоумении говорила Варенька. Всё не то.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 Китти с гордым видом, не помирившись с своим другом, взяла со стола коральки в коробочке и пошла к матери. — Что с тобой? — Что ты такая красная? — сказала ей мать и отец в один голос. — Ничего, — отвечала она. — Я сейчас приду. И побежала назад. — Она еще тут, — подумала она. — Да. «Что я скажу ей? Боже мой, что я наделала? Что я говорила? За что я обидела ее? Что мне делать? Что я скажу ей?» — думала Китти и остановилась у двери. Варенька в шляпе и с зонтиком в руках сидела у стола, рассматривая пружину, которую сломала Китти. Она подняла голову. «Варенька, простите меня, простите».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 Она не была так беззаботной и весела, как прежде, но она была спокойна, и московские горести её стали воспоминанием.